Один вечер Так ведь оно всегда и бывает, если суждено появиться во Вселенной какому-то существу, каким его задумали где-то на просторах Млечного Пути, а может быть и Альфа-Центавры, или какой-то другой безымянной галактики, то оно, это существо, обязательно возникнет в нужном месте и в нужное время, И именно в том виде, какой ему назначен, ни больше, ни меньше. И вот он, портрет первенца. Не совсем еще отточенный, корявенький, скукоженный, как и положено, новорожденному. Едва приоткрываются глазки, расправляются легкие, и новая жизнь уже мчится вперед, кричит на весь белый свет, с нетерпением неся слушателям и зрителям свою историю. Иногда думается, в чем смысл всего? Может быть, он как раз в том, чтобы каждая рожденная история была рассказана? И не важно, кто ее герой или героиня, и какие люди и обстоятельства его или ее окружают, и как формируют. Возможно, все наши с вами жизни во всех временах – это лишь одно большое повествование – Рассказанная с разных концов и сторон, ведь, как известно, слон до сих пор многогранен. Вот бабушка Анна, живущая в городе с незапамятных времен. Кажется, она даже застала первого мэра. Никакая она не бабушка, между нами говоря. Не смотрите, что ее лучшие подруги – старушки с соседней улицы да хозяйка чудесной кофейни – Пожелая госпожа Ницки. И возраст тут вообще ни при чем. И морщинки они просто для того, чтобы улыбка была фактурнее. Глаза светятся, как в юности, нос кокетливо вздернут, даже веснушки чуть проступают на бледной истончившейся коже. Седину нет смысла закрашивать. Это для Анны сродни замазыванию грубой кистью, дорогих сердцу воспоминаний. О воспоминаний Ванни скопилось множество. Она, может, потому и ступает очень аккуратно на своих низеньких каблуках, похожих на маленькие черные копытца, словно боится расплескать по дороге весь свой драгоценный багаж. Глаза Габриэля, наполненные безграничной любовью. Но поначалу, в их первую встречу, озорным интересом, Вот они с Габриэлем идут под венец, его пальцы подрагивают в ее руке. Не сомневается, но волнуется. Вот крошечная незабудка, которую он нашел в парке и показывает ей, радуясь словно ребенок, ведь на дворе октябрь. Размазанная слезой по щеке розовая помада, как отголосок первой ссоры. Вот одно из его бесчисленных писем с фронта. шершавая бумага, рваный край и наполовину стёршийся такой родной почерк. А вот уголок шерстяного клетчатого пледа, которым она заботливо укрывает его ноги, когда они завтракают на балконе, и однажды он укрыт им же в последний раз. Их нерожденные дети улыбаются с облака и беззастенчиво показывает пальцем и смеются над ее нелепой желтой бабушкиной сумкой с массивной пряжкой. Но Анна упорно продолжает изо дня в день носить эту сумку и прижимает ее к себе с несвойственной старушкам силой, ведь там они все, все до единого. Анна встречается с подругами, они окружают ее щебечущей О пустяках стайка и чаек обмениваются новостями, такими важными и абсолютно незначительными. Она улыбается, представляя, как расскажет все это своему Габриэлю. В очередной раз доберется до городской стены, отсчитает нужное количество шагов и встретится с ним. Уберет наглые сорняки и обильно польет каштан. посаженный в день его ухода. А письма Анна будет продолжать писать до последнего вздоха. Они найдут способ добраться до адресата, благо ящичек работает исправно. Смерть не слишком старается разлучать людей. На самом деле у нее других дел полно. К тому же когда-нибудь и Анина дерево будет расти поблизости. Стена длиннющая, всем места хватит. Самое время будет вместе посмеяться над пунктуацией. Где-то неподалеку по улицам слоняется без дела Марта. В действительности же она очень занята. Считает лепестки у сирени в поисках счастливого цветка. Зачем ей это счастье, Марта точно не знает, Ее полностью захватил азарт Скорее добраться до заветной цели Проходят минуты за минутой Но девушка не сдается Процесс иногда затягивает Покруче результата Вечереет И занятие становится бессмысленным Хотя смысл в нем есть Пока Марта разглядывала сирень Она не думала ни о чем Кроме крошечных лепестков И в ее мозгу отчетливо проступала картинка, где этот самый искомый цветок расположен. Вот же он нагло выглядывает из десятков, казалось бы, точно таких же, но четырехлепестковых соцветий. А, нет, показалось. Марта стискивает зубы и напряженно вглядывается в сиреневое облако, задавшись целью во что бы то ни стало отыскать эти пять лепестков и почувствовав во рту знакомый горьковатый привкус почти исполнившегося желания. В этот момент она даже не думает о самом желании, только о том, как приблизить его исполнение. Сумерки неизбежно спускаются на набережную и окутывают заросли и марту вместе с ними серо лиловой дымкой. Девушка смотрит на небо и будто пробуждается от короткого сна, оглядывается вокруг. Вдоль мощеных дорожек начинают зажигаться фонари, и их свет мгновенно делает небо темнее. Вздох. Не сегодня. Ну и ладно. Все равно успела забыть, зачем искала этот злосчастный цветок. Наверное, за тем, чтобы на время перестать ощущать щемящую грусть, которую когда-то навсегда поселилась в ее груди. Не то чтобы Марта не любила эту грусть, она давным-давно сроднилась с ней и скорее чувствовала бы себя без нее гораздо хуже и непривычнее. Это уже была она сама. И именно в таком состоянии ей лучше всего думалось и сочинялось. А сочиняла Марта многое. Новые ритмы для уличных танцев, костюмы для театральных постановок и проблемы в собственной голове. Вслед за девушкой вдоль залитого светом фонарей и парапета почти невидимой тенью следует Мартин. Он чувствует какую-то непонятную ему самому ответственность за Марту, хотя она живет в городе уже много лет, а он приехал совсем недавно. Она его Гретель, а он ее Ганс, и они не могут друг без друга, Мартин в этом убежден. И эта железобетонная уверенность почти каждый вечер вытаскивает его из дома или компании друзей-музыкантов и отправляет в самые неожиданные закоулки. Ему даже кажется, что не будь между ними этой странной незримой связи, может, и не узнал бы он город так хорошо за столь короткое время». Вот, например, низенькое и слегка бесформенное здание школы. Оно специально построено вне всякой логике, чтобы показать детям, что здесь никто не станет ограничивать их фантазию, что нет никаких преград, кроме тех, что могут навредить другим людям. Лестницы, ведущие в никуда, коридоры, замыкающие сами себя и кажущиеся поначалу бессмысленными, дублирующие друг друга разноцветные двери. Все это может навести на странные мысли неискушенного туриста, но точно не жителя города. И уж, конечно, на учебу дети с утра пораньше бегут со всех ног, боясь пропустить что-то интересненькое. А вот таверна рыжий Брунгильды, украсившая ярко-синим ван -гоговским фасадом, с облупившимися от времени деревянными колоннами спокойный серый переулок. Он до сих пор называется Серым, потому что не было там никогда ничего интересного, пока не появилась, неизвестно откуда, Брунгильда со своим заведением. Дружелюбный оранжевый свет с крыльца таверны приманивает путешественников и словно говорит им «Здесь безопасно, не волнуйтесь». Заходите на чашечку чая или чего покрепче, или отведайте наш фирменный пирог с ревеньем. Но Мартин, мысленно улыбаясь этому гостеприимному свету, отправляется все дальше, покидает серый переулок, запутываясь в бесчисленных тропинках, каждый из которых неизменно приводит его в парк, что находится в стороне от набережной. Здесь намного темнее, и взгляд его выхватывает из тени причудливые силуэты огромных садовых скульптур, созданных руками школьников на уроках искусства. Немного поплутав в хитросплетениях парковых дорожек, юноша наконец достигает своей цели. Между ветвистыми дубами спрятался от посторонних глаз цветастый гамак, в которой Мартин незамедлительно плюхается и, довольный, погружается в сон, наполненный запахами уходящего летнего вечера и чуть отсыревших хлопковых нитей.